Глава 24. Проснулись они в той же самой комнате, на том же самом диване. За окном было утро, а на тумбочке настойчиво звонил телефон. «Да», — сказал Роберт в трубку. «Как будем реагировать?» — послышался мрачный голос Ирины. «Реагировать на что?» «Совсем охренел историк. В окошко выгляни». Он положил трубку и оглянулся на Варю. Та смотрела на него с тревогой и ожиданием. Роберт пожал плечами. «Твоя вежливая подруга предлагает полюбоваться видом». «Чувствую не к добру». Они вдвоем вышли на балкон. Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, о чем говорила сыщица. Возле дома был припаркован микроавтобус с эмблемой корпорации «Аквагипер». Человек в униформе, вылезший из кабины, поочередно таращился то в планшет, то на крышу соседней пятиэтажки, где торчала магическая антенна. «Приплыли», – констатировал Роберт. «Миры слиплись окончательно». «И что теперь делать?» «Видимо, разлеплять. Только не спрашивай меня, как». Запиликал дверной звонок. Роберт пошел открывать. За дверью обнаружилась сыщица. Не спросив разрешения, она шагнула через порог и спросила. «Видел?» Роберту вспомнилось, что с этой Ириной он, кажется, был на «вы», Вежливость, впрочем, волновала его сейчас в последнюю очередь. «Да, видел», — сказал он. «Иди на кухню». Из комнаты вышла Варя. Девушки посмотрели друг на друга, поздоровались сухо. Роберт даже удивился сначала. «Поссорились они, что ли?» Но быстро сообразил. Они и знакомы-то, по сути, не были толком, поскольку пришли из разных миров. Настоящей одноклассницей Вари была другая Ирина. От этих хитросплетений ум заходил за разум. А ведь день только начинался. «Ну», — сказала Ирина, небрежно прислоняясь к холодильнику. «Объясни-ка мне, педагог, почему миры все-таки смешались? Опять ты дров наломал. У меня-то вчера все было ровно и без эксцессов». «Не надо на меня наезжать. А если по существу, то мир Никиты закрылся. Баланс нарушился окончательно». «Что значит закрылся?» «То и значит, киберов мы больше не увидим». «Ну и на том спасибо, но мне надо знать, как это происходило технически, в подробностях и по пунктам». «Послушай, Ира», – вмешалась Варя, – «а почему ты, собственно, нас допрашиваешь? Говоришь с нами в таком тоне? Мы ведь на одной стороне, ты нас проверяла с помощью своей магии». «Я буду делать то, что считаю нужным», — жестко сказала сыщица. «Сегодня прилетает комета. Станция в океане включается на полную мощность. Я должна быть уверена, что никаких помех отсюда, из Устькумска не будет». «Ты же знаешь, что нам твоя комета до да лампочки». «Знаю, поэтому и не сажаю вас под замок. Но если понадобится...» Договорить она не успела. С улицы донесся чей-то густой забористый мат». Участники кухонного совета переглянулись и подошли к окну. Внизу разворачивался скандал с перспективой перерастания в мордовой. Возле микроавтобуса остановился скутер на магической тяге. Подобные машинки Роберт пару раз уже видел в сказке Антона. Ездили они быстро, с мягким урчанием. Но сейчас скутер, похоже, заглох, а его владелец орал на человека из «Аквагипер». «Козёл! Какого хрена ты тут стоишь со своим водяным корытом? От него фонит на полкилометра. Оно мне всю тягу сбило. Вы, блин, чё, вообще оборзели? Я твой номер запомнил. Позвоню в контроль, тебя в асфальт закатают». «Ты сам не борзей», – угрюмо отвечал техник из корпорации. «У меня сегодня обход по графику. С мэрией согласовано. Оборудование в режиме активного сканирования, как положено. Если ты сюда сунулся, то сам виноват». «Ты обкурился, дядя! Чё за бред несёшь? Я тебе твой сканер сейчас лично вгоню по самые гланды!» Скутерист уже был готов перейти от слов к делу, но тут Ирина высунулась в окно и гаркнула командирским голосом. «Прекратить! Служба контроля магии!» «Ага!» — восторженно заорал скутерист. «Ну хоть раз вы вовремя! Спускайтесь, уважаемая! Примите этого долбоклюя!» сыщится отойдя от окна, пробормотала. «Дурдом!» «Зато народ вспомнил твою контору», – утешил Роберт. «Я же говорил, что она скоро здесь проявится. Принимай поздравления». «Да пошел ты! Ладно, подождите пару минут. Я вернусь и продолжим». Она вышла из квартиры, хлопнув дверью так сильно, что содрогнулся, кажется, весь подъезд. Когда на лестнице затихли ее шаги, Роберт быстро сказал. «Варя, уходим тоже прямо сейчас». «А смысл? Она же нас пеленгует». Ее магия перестанет действовать возле микроавтобуса, как и у того скутериста. Твоя подруга нас потеряет на какое-то время». Ну зачем нам от нее убегать? Мы же и правда ничего такого не замышляем». «Все верно, но у нас сейчас нет времени на допросы. Ее волнует комета, а нас как расцепить сказки. Если найдем разгадку, то надо будет действовать быстро». Выскочив из подъезда, они пересекли двор. Им нужна была не та улица, где обидели скутериста, а другая, идущая перпендикулярно. Это позволяло избежать встречи с сыщицей. Варя на ходу говорила. «Знаешь, я вот подумала, мир Никиты отпочковался, закупорился, так? Но он по-прежнему существует, насколько я понимаю. А если каждую сказку так закупорить через источник, одну за другой, по очереди, и все станет как раньше». «Не выйдет», — ответил Роберт. «Ты забываешь, что миры уже не существуют отдельно. Все они слиплись с нашим, переплелись. Если сделать так, как ты предлагаешь, то мы сами себя закупорим». «А, ну да», — с досадой сказала Варя. «Это я туплю, извини. От волнения, видимо. Источник надо использовать, но не как вчера, а иначе. Осталось понять, как именно, чтобы эта энергия не пропадала даром. Проще сказать, чем сделать». Роберт махнул рукой, останавливая машину. «Варя, езжай на хутор, жди там, чужих не пускай». «А ты?» «У меня нет выбора. Пойду в школу. Со сказочниками надо встретиться в любом случае. Если что, приедем сразу к тебе». «А если Ира придет тебя арестовывать или пришлет кого-нибудь из коллег? Они ведь теперь все здесь». «Разберёмся по ходу дела. Надо рискнуть. У меня чувство, что разгадка буквально в шаге. В ближайшие часы всё решится». Варя хотела ещё что-то возразить, но он буквально впихнул её в подкатившую ладу, подождал, пока машина отъедет, и быстро зашагал к школе, благо была рядом. Он шёл и едва узнавал Усть-Кумск. Город будто превратился в съёмочную площадку трэш-сериала, декорации для которого подбирались «С миру по нитке», Рекламные щиты корпорации «Аквагипер» соседствовали с гигантскими постерами Техоокеанского кометного общества. Чуть дальше анонсировался концерт по случаю годовщины восшествия императора Юрия на престол. И даже лотерея с девицами, в которой Роберт на днях участвовал, умудрилась втиснуться в новый мир. Теперь она стала свадебным шоу «Невеста из твоих грез». Среди панельных пятиэтажек, как подсолнухи на капустной грядке, выделялись нарядно яркие домики из Ольгиной сказки. Проезжали автомобили, марки которых Роберт не мог сходу опознать. Радовало лишь то, что магические моторы были все-таки редкостью, а потому пока обходилось без серьезных аварий. Но такие аварии были вопросом времени. Роберт, осознавая это, нервничал все сильней. Он оказался в двойственном положении – С одной стороны, хотелось что-то немедленно предпринять. С другой, однако, он понимал, нельзя поспешить и запутать все еще больше. Заметив в школьном дворе Никиту, Роберт отозвал его в сторону. «Как дела в твоем мире?» «Да фиг знает, Роберт Александрович, я больше не могу туда перейти нормально, только во сне немного увидел, сегодня ночью». «Что именно ты увидел?» «Обрывки всякие. Народ по улицам вроде ходит. А железяки то ли не вылезли до сих пор, то ли вообще исчезли. Не знаю точно. Говорю же, сон мутный. Да я еще и забыл половину, когда проснулся. Рыжий не попадался во сне?» «Вроде мелькнул, но я с ним не разговаривал». «Ну, мелькнул это уже неплохо. Так, Никита, будь добр, собери народ вот прямо сейчас. Не всех я имею в виду, а сказочников». «Я понял» только не в класс идите, а вон туда, за угол». До звонка оставалось еще несколько минут. Роберт маялся за углом, как двоечник, прогуливающий урок, и поглядывал на часы. Наконец появился первый из сказочников. Это оказался Антон. «Остальные где?» – спросил Роберт. «Сейчас подтянутся». «Как там Таня? Ты вчера за ней присмотрел?» «Ага, она привыкает. От Антен уже не шарахается. Ну и вообще, ей, по-моему, даже нравится. Город же новый стал, необычный». «Ясно». Другие авторы сказок почему-то задерживались. Чтобы заполнить паузу, Роберт снова заговорил. «Слушай, Антон, раз уж речь зашла, можно личный вопрос? Если не хочешь, не отвечай. Но мне интересно, почему ты не пошел с Таней к ведьме? Знал ведь, что девчонка обидится». «Да», — вздохнул Антон, — «знал. Просто, Роберт Александрович, понимаете, ведьма показала бы нам выход из города, а я этого не хотел». «Нет желания уезжать? Останешься в Усть-Кумске?» «Не в этом дело. Может, останусь, а может, нет. Я пока не решил. Но если уж уезжать, то я сам хочу увидеть дорогу, сам выберу, без подсказок. Это же моя жизнь, а не чья-нибудь». Роберт усмехнулся. Ты удивишься, но ведьма именно это и собиралась тебе сказать. А вы откуда знаете? Я с ней хорошо знакома, и ты скоро тоже ее увидишь. Не волнуйся, в чужую дверь она тебя не погонит. Сказочники наконец-то явились в полном составе, столпились вокруг учителя. Во взглядах была тревога. «Приветствую», – сказал Роберт. «Извините за дурацкую конспирацию. Надо поговорить. Во-первых, Лера, тебе спасибо, что вчера сохранила выдержку и осталась с госпожой-сыщицей». «Да ладно», – сказала Лера. «Она прикольная, хоть и наглая». «Передам ей при случае. Ну а теперь о грустном. К сожалению, затормозить слепание миров нам так и не удалось. Результат вы видите сами. Теперь задача еще сложней. Миры надо расцепить. Но как?» Если есть предложение, не стесняйтесь. Любая идея может оказаться полезной». «А я вот не понял», — сказал Никита. «Зачем вообще расцеплять? Сборная солянка получилась. Ну и ладно, пусть будет. Так даже лучше. Вроде стабильно все». это стабильность мнимая», — сказал Роберт. «Я только что видел, как заглох скутер, у которого магия несовместима с водной. А если завтра заглохнет уже не скутер, а какой-нибудь магический крейсер». «Между прочим, – сказал Антон, – у нас в вестибюле магосфера перестала работать. Просто погасла. Это тоже, наверное, связано?» Роберт хмуро кивнул. «Да, скорее всего. Сбой в магическом энергоснабжении города». «И что нам делать? – спросила Лера. – Думать. Для этого мы тут и собрались. Это ведь ваши сказки». «Упс! – сказал Никита. – Математичка идёт». И в самом деле Людмила Константиновна шла от дальней калитки. Заметив Роберта и его подопечных, она направилась к ним. «Так», — сказал Роберт быстро и тихо, — «даю инструкцию. Шагаете на улицу, там ловите тачку. Едете к ведьме, она вас примет». «К ведьме?» — переспросила Таня испуганно. «Да, ее зовут Варя. Она вам все объяснит. Чего стоите? Вперед! Считайте, что на сегодня я вас освободил от занятий». Переглянувшись, парни и девушки неуверенно двинулись через двор. Роберт смотрел им вслед, словно подгонял взглядом. Математичка подошла к нему. Некоторое время стояла молча, потом сказала. «Можно вопрос?» «Да», — сказал он, — «пожалуйста». «В городе что-то происходит с магией перебои. И вообще все как-то не так. Не могу толком объяснить. Скажите честно, ребята, с которыми вы сейчас разговаривали, имеют к этому отношение?» Он внимательно посмотрел на нее, медленно кивнул. «Да, имеют». «Спасибо за откровенность. А я ведь чувствовала все эти дни. Буквально физически ощущала. Как будто погода вокруг меняется, давление атмосферное. Даже больничный взяла в субботу». «Они не виноваты ни в чем». «Да я и не обвиняю. Поймите меня правильно, Роберт». Вы рискованно поступили, пытаясь вникнуть в их психологический мир. Сама я не испытываю особых симпатий к этому классу, но... Продолжайте. Если взялись, то копайте глубже. Вспомните наш прошлый разговор. Сейчас идет обострение, но вообще аномалия возникла очень давно, 16 лет назад, когда родились эти ребятишки. Все ответы у них. Роберт испытывающе посмотрел на нее. Он не ожидал, что разговор повернется именно так. И хотя она сейчас не сказала, по сути, ничего нового, что-то в ее словах зацепило его внимание. Какой-то трудноуловимый, но важный смысловой ракурс. «Людмила», — сказал он, — «раз уж такое дело, окажите мне небольшую услугу. Передайте завучу, что я не приду сегодня. Тоже заболел». «Передам». Она, не оглядываясь, пошла к школьному крыльцу. Прозвенел звонок. Опоздавшие дети бежали с улицы через двор. Роберт зашагал им навстречу. Выйдя за ворота, собрался ловить попутку, но услышал. «Роберт Александрович, одну минуту, пожалуйста». К нему подошли двое незнакомцев. Оба лет по тридцать, подкачанные, в неброской одежде. Один из них поднял руку и показал магическую татуировку, змеиный глаз. «Служба контроля магии, прошу вас проехать с нами». Роберт подумал. «Ну вот, не успел немного. Вслух же спросил. В чем дело?» «Мы хотим задать вам пару вопросов. Лучше не здесь». «Для кого лучше?» «Роберт Александрович», — сказал татуированный. «Давайте не будем усложнять ситуацию. Она и без того непростая, как вы могли заметить». Контролеры внешне держались вежливо и спокойно, за шокеры пока не хватались. Но чувствовалось, если надо, то схватятся без каких-либо колебаний. «Хорошо, поехали», – сказал Роберт. Его подвели к машине, припаркованной рядом. Пока рассаживались, он подробнее рассмотрел своих конвоиров. Один был плотен и смугл, другой – худощав и светловолос, но все равно они показались Роберту похожими друг на друга – Сработал, видимо, какой-то дурацкий стереотип, засевший у него в голове. Проехав с полкилометра, они свернули в частный сектор, остановились возле неприметного дома. Никакой вывески на воротах не было. «Конспиративная квартира?» – спросил Роберт. «Польщен. Хотя да, у вас же офиса нет в усть кумске. Ему не ответили. Молча провели в дом и указали на кресло. Старое, с исцарапанными узкими подлокотниками и оляповатой обивкой. Блондин сел прямо напротив Роберта. Брюнет включил телевизор. В кадре возник Тихоокеанский остров с торчащей башней. Секундомер в правом нижнем углу экрана вел обратный отсчет. Оставалось менее получаса. Диктор захлебывался». Грандиозный проект, к которому приковано внимание всего мира, вступил в завершающую, главную фазу. Комета уже находится в непосредственной близости от Земли. Ее притянули с помощью магии. Теперь в дело вступит конус-приемник, центральный элемент станции. Именно его запуска мы ждем с таким нетерпением, отсчитывая минуты. Он должен перекачать в себя энергию магического ядра, то есть вульгарно выражаясь, высосать подлетающую летающую комету. Ее траектория строго соответствует плану». Брюнет удовлетворенно кивнул и выключил звук, оставив только картинку. Блондин спросил. «Роберт Александрович, а как вы относитесь к этому проекту?» «Искренне впечатлен и не являюсь его противником. Вас ведь это интересует. Кстати, ваша коллега меня уже проверяла. Ирина Васильевна, я имею в виду. Насколько я понимаю, вы именно от нее про меня узнали?» «Да, мы только что получили о вас определенную информацию, которую необходимо детализировать. Расскажите о вашей деятельности в Усть-Кумске, о ваших контактах здесь. Просим иметь в виду, что рассказ будет подвергнут моментальной верификации согласно действующим стандартам. В связи с этим предупреждаем вас об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений». «Как же вы не вовремя», – буркнул Роберт. «Поймите, ваша комета мне вообще по боку. В городе сейчас другие проблемы». «Вот и изложите все по порядку». «Ну, предположим, начну рассказывать. Ваша магия подтвердит, что говорю правду. Но вы ведь все равно не поверите. Начнете по новой. Это затянется на весь день». «Это затянется еще дольше, если вы будете юлить». Брюнет вдруг напрягся, быстро взглянул на свое запястье, где была вживлена магическая толстая нить». Быстро сказал напарнику. «Сигнал идёт, принимаешь?» «Нет, у меня сбоит. Что такое?» «Охранный контур». На улице взвизгнули тормоза. Роберт в окно увидел. Напротив дома остановился фургон, из которого начали выпрыгивать люди в тёмной униформе и масках с прорезями для глаз. В руках у всех были короткие автоматы». Брюнет схватился за шокер. Блондин взял с тумбочки то ли крошечный джойстик, то ли нечто похожее. Спрятав в ладони эту штуковину, он взглянул на напарника и качнул головой. «Погоди, мол, стрелять не надо». В дверь снаружи ударили. она распахнулась с треском. С порога заорали. «Не двигаться! Служба безопасности Аквагипер!» Блондин, продолжая сидеть, показал татуировку. «Служба контроля магии. Адресом ошиблись, ребята». Атакующие несколько умерили пыл, но уходить, вопреки ожиданиям Роберта, не спешили. Их старший сказал блондину, продолжая держать того на прицеле. «Согласно договору, Усть-Кумск – особая территория. Надзор за источником и окрестностями осуществляется силами корпорации. Ваши полномочия в городе ограничены. Не затрудняйте нашу работу». «Уважаемый», – сказал блондин очень вежливо, – «вы с дуба рухнули». «Какой еще договор? Мы – государственная структура, вы – частная лавочка. Самое разумное, что вы можете сделать – развернуться и тихонько уйти. Тогда я попробую спустить этот случай на тормозах. Пользуйтесь возможностью, парни. Мне сейчас просто некогда на вас отвлекаться». «Это ты пользуйся возможностью, дятел», – сказал гость в маске. «Я с утра добрый, поэтому ты до сих пор трендишь И руки-ноги у тебя целы». «И вообще, скажи спасибо, что нам не ты нужен, а вот этот». Он ткнул пальцем в Роберта. Блондин заинтересовался. «Вот как? И чем же данный гражданин для вас ценен?» Моё дело – доставить, там разберутся». Роберту вспомнилось, что люди из корпорации уже за ним приходили. В тот раз удалось сбежать в параллельный мир. Но теперь этот фокус повторить не удастся при всем желании. Миры слиплись. Блондин тем временем говорил оппоненту. «Вынужден тебя огорчить. Это наш фигурант. Проходит по делу государственной важности. И если вы будете нам мешать, мы применим силу. 10 секунд тебе, чтоб свалить отсюда. И гоблинов своих уведи». «Давай только без дешёвых понтов», – брезгливо ответил человек в маске. «Никакую силу вы не примените. Дом в блокирующем потоке. Ваши пукалки не работают». «Блин, горелый», – устало сказал блондин. «Ну почему ж вы все такие тупые? Ты правда думаешь, что у нас не предусмотрены подобные ситуации?» И, не дожидаясь ответа, он что-то нажал на джойстике, который прятал в ладони. Пространство вокруг мигнуло. Роберту показалось, что на секунду он попал в кадр из черно-белого фильма или в рентгеновский снимок. Цвета исчезли, а стены и потолок стали прозрачно-серыми. Перекрытия и стропила проступили, как кости. Потом краски вернулись». А люди в масках начали падать. Это не был мгновенный обморок. Выглядело все так, будто конечности незваных гостей перестают им повиноваться. Пальцы разжимались, роняя на пол оружие. Ноги подкашивались. Хриплый стон разнесся по комнате. Но и хозяева недооценили гостей. Снаружи пришла магическая волна. Излучатель в фургоне добавил мощности. Волна эта ощущалась, как затхлое дыхание болота. Блондин и брюнет, конвульсивно дергаясь, тоже повалились на пол. Два вида магии жрали друг друга в доме. Не пострадал только Роберт. Просто потому, что у него не было ни магических вкраплений, ни имплантатов, ни прочей подобной дряни. Он вскочил, метнулся к двери, перескакивая через упавших. Оглянулся на пороге, Все были живы, но подняться по-прежнему не могли. Роберт прикинул, чтобы оправиться от шока и встать, им потребуется 5-10 минут, а может и больше. Ни государственная контора, ни частные не отличались избыточным гуманизмом. Пострадали не только люди, но и техника, имеющая магические добавки. Ей досталось даже сильнее. Ржавчина стремительно разъедала оба автомобиля. И легковушку, на которой привезли Роберта, и фургон. Обшивка сыпалась, обнажались каркасы. Он побежал по улице прочь от дома. Задыхаясь, выскочил из частного сектора и отчаянно замахал руками, чтобы остановить проезжающее такси. Водитель посмотрел на него, как на полуумного, но все же притормозил. Роберт просипел, ввалившись в салон. «На юг! К лесополосе!» Машина тронулась. Роберт хватал ртом воздух. Шофер, косясь на него, молча крутил баранку. Диктор по радио тарахтел о подготовке к пуску на острове. По его словам, оставалось 10 минут. Немного придя в себя, Роберт узнал водителя. Несколько дней назад тот вез его и Ирину в парк. Правда, было это не в настоящем мире, а в доброй сказке. В другой, придуманной жизни. Машина выехала за город. Лесополоса была уже близко. Роберт, протянув водителю деньги, сказал «Спасибо, высади здесь». Пока такси отъезжало, он посмотрел на небо. Облака ползли плотным широким строем. Солнце не жгло. В дыхании ветра чувствовалась прохлада. Еще не осенняя, но уже и не вполне летняя. Поле вокруг было пустым и плоским. Лишь пара терновых кустов торчала чуть в стороне. Хуторские постройки в пределах видимости отсутствовали. Но это было привычно. Варя отгородилась от посторонних. Он сосредоточился, чтобы разглядеть к ней дорогу. Но почему-то не получалось. Ветер, который помог ему в прошлый раз, теперь так и не поднялся. В окрестностях царил полный штиль. «Варя», — сказал Роберт, — «ну давай уже, пропусти меня». Ничего не изменилось. Он почувствовал, как накатывает усталость, и опустился на траву у обочины, лицом к городу. Издалека тут выглядел спокойно и безмятежно, даже не верилось, что на улицах там творится полный бардак. В глазах появилась легкая резь, как будто попала пыль. Роберт несколько раз моргнул, потер веки тыльной стороной кисти. А когда опять поднял взгляд, перед ним стояла Ирина, и в руке у нее был шокер. «Ну что, историк?» – спросила сыщица. «Бросила тебя твоя ведьма?» «Ира», – сказал он, – «ты в засаде, что ли, сидела? За кустиком?» «Вообще-то я тут не ради тебя. Приехала пару минут назад, потому что знаю, здесь Варя. Искала, как к ней пройти, а тут вдруг ты нарисовался». Наши тебя, значит, не поймали? Везет дураку. Варя тебя не пустит. С ней девчонки и пацаны. Она их оберегает. Ну-ну, а давай-ка поставим эксперимент. Я переключу шокер в болевой режим и начну тебя тут расстреливать. Долго она на это сможет смотреть, не вмешиваясь? Ты этого не сделаешь. Не настолько больная. На кону стоит слишком много, а сил у нас не хватает. «Ты же сама мне хвасталась, что у вас весь город под колпаком!» Сыщица посмотрела на него с такой ненавистью, что он подумал. Сейчас и правда пальнет. Но она ограничилась тем, что процедила. «Многие наши куда-то делись. Вместо них теперь эти уроды из аквагипер. Вытеснение, так ты, кажется, выражался. Ну так вот, оно самое. И техника постоянно сбоит. Машина чуть не заглохла, пока я сюда доехала». Словно в подтверждение ее слов над обочиной колыхнулась тусклая Марьева, и проступили очертания скромной малолитражки. Маскировочная магия соскользнула с нее, перестала действовать. «Вот», — сказала Ирина, — «сам понимаешь, какое у меня настроение, так что...» Но ее слова поглотил оглушительный, дикий «Вой».